Глава 11 И тут небольшой столик, тот самый, на котором стояли тарелки с закусками, теперь уже пустые. И на нем красивый кувшин с напитком вишневого цвета. Компот? Вино? В принципе, какая разница? Вишневый цвет для Катиного магического эксперимента — то, что нужно. Рядом со столом стоял Макс Дарвик, хмуро наблюдавший за метаниями девушки. На женихе была надета белоснежная батистовая рубашка. Похоже, невероятно дорогая. И золотые запонки на ней, и ткань, на взгляд, плотная, но тонкая. Есть, конечно, Артур, который тоже в светлой рубашке, не менее красивый. Но сводного брата Кэтрин стало жаль. Да и взгляд у него такой... Хм, он явно настороже, чувствует ее настрой. Есть еще темно-коричневая скатерть из тонкой ткани с рисунком, вышитым золотой нитью. Ею накрыт тот самый столик с тарелками и кувшином. Испачкать темную ткань, на которой и пятен особо не будет видно, не еще и тогда, когда рядом есть такая манящая белоснежная рубашка. Катя вздохнула. Ее взгляд гулял по комнате Артура, но постоянно возвращался к фигуре жениха, который внимательно наблюдал за ней. Катя засмотрелась на шторы. Светлые, плотные, с красивым рисунком, вышитым синей нитью. Можно испачкать их. Только почему-то их стало тоже жаль. Пусть висят себе чистые. Взгляд снова вернулся к Дарвигу. Катя поняла, что Макса ей почему-то не жаль. Вот даже ни капельки. И вообще, жених он ей или кто? Сам недавно настаивал. Причем так слова еще чеканил, чтобы поняла и прониклась. Значит, должен он сделать хоть что-то полезное для нее. Ну, как жених. И за столько-то лет игнора. Должен. Больше Катя не сомневалась, определив жертву своих экспериментов. Как говорят на земле, подумала девушка, Бог любит троицу. Два раза она смогла задеть Макса. Один при встрече в кабинете второй на расторжение помолвки. Пусть будет и третий. На прощание, так сказать. Чтобы он точно не передумал. А то этот новый взгляд, его будто к ней приклеенный, от которого становилось как-то странно и волнительно, совершенно Кате не понравился. На этом решении землянка и остановилась. Если вдруг окажется, что она совсем не мака и не сможет очистить его рубашку, ну, значит, сиятельному лорду Дарвигу не повезло. В очередной раз. Катя решительно подошла к столику и взяла за ручку графин с вишневым напитком. «Макс!» Растягивая имя, проговорила девушка, делая шаг к удивленному и настороженному жениху. «Ты мне пока еще жених. Сам настаивал. Поэтому...» С совершенно коварным выражением на лице Катя выплеснула напиток из кувшина на неожидавшего подобного подвоха молодого лорда. и «Я буду пробовать свою магию на тебе», рассмеялась девушка. «Карма у тебя такая, что поделать?» Словно ошпаренный Макс отпрыгнул от Кэтрин, по его мнению совсем спятивший, но было поздно. Катя уже с любопытством наблюдала, как разводы очень красивого и цвета, Достаточно быстро расползаются по белоснежной рубашке, как мокрая ткань прилипает к телу. При этом краем глаза она отметила, как лицо Дарвига покраснело от ярости одновременно с рубашкой. Ух ты! Голубые глаза стали совершенно темными. И что это в них? Молнии? Да мой жених просто бог гнева и ярости. Как там звали такого бога? Марс? Ой, почти в точку. По мнению Кати, все складывалось замечательно. А то глазками красивыми жених на нее сверкает, интерес проявляет. А так разозлится, ого-го, как сильно. И точно захочет побыстрее избавиться от ненормальной невесты. И с катертью дорога. Ты и весь испачкан. С восторгом заметила Катя, рассматривая ладную фигуру дарвига А Артур усмехался рядом, похоже, очень довольный что веселая гостья не его выбрало своей жертвой. «Это сложно не заметить», — процедил мрачный Макс, осматривая себя. «Ты вредная и наглая». От возмущения и гнева он с трудом выталкивал из себя слова. «А ты ангел, можно подумать», — рассмеялась девушка и вдруг насмешливо добавила. «Я очень сожалею. Видишь, все просто». «Можно просто попросить прощения, правильно? Простишь меня? Как я тебя?» Жених устремил на Катю нечитаемый взгляд. Девушка ответила улыбкой, совершенно невинной. «Сейчас приведу тебя в порядок, не сердись так». Землянка передала графин подошедшему Артуру, подошла к застывшему статуе жениху ближе, и под его холодным взглядом провела подрагивающими от волнения ладушками вдоль мокрой рубашки, не прикасаясь к ней, безумно мечтая привести ее, да уже и брюки, что скрывать в порядок. Не ради самого Макса, конечно. Кате очень-очень хотелось, чтобы она оказалась настоящим магом, как в сказке. Сначала ничего не происходило, но через некоторое время от тонких подрагивающих девичьих пальцев будто стал отделяться пар. И мокрый материал на мужском окаменевшем теле на глазах восхищенной девушки стал становиться чистым, белым и сухим. А следом за рубашкой и брюки Макса высохли без малейшего пятнышка. Катя долго и недоверчиво разглядывала дело своих рук. Она переводила взгляд с ладоней на чистую одежду и обратно. «Так просто?» «У меня получилось». В полной растерянности девушка медленно подняла взгляд на Макса. «Чисто!» – недоверчиво прошептала она и сначала посмотрела на свои ладошки, а потом осторожно ткнула тонким пальчиком в то место на рубашке, где еще недавно были следы от компота или вина. «Сухо!» – округлила Катя глаза. «Боже мой! Ура! Я маг! Это же просто восторг! Это так невероятно!» Катя радостно захлопала в ладоши. Широко и счастливо улыбнулась Максу. А потом решительно отобрала кувшину Артура и принялась поливать вишневой жидкостью все подряд. И сразу же приводить испорченную обивку мебели, скатерть, шторы в порядок. Безумная, искренняя радость в глазах невесты неожиданно что-то тронула в сердце Макса Дарвига. Гнев стал проходить. Сам же Максимилиан не мог отвести глаз от восторженного, сияющего личика Кэтрин Мэнсер, от ее порхающей по комнате фигурки, от мягких жестов руками. Его невеста сказала, что сожалеет о произошедшем. Он понял, Кэтрин хочет преподнести урок, показать, что его сожаление о том, что с ней случилось, уже никому не нужно. Но она лишь испачкала его рубашку предмет одежды, которых у него сотни, а он — ее чистое искреннее чувство. И вдруг совершенно отчетливо Максимилиан Дарвик понял, что завтра расторгать помолвку с этой необычной девушкой он не станет, и из замка он тоже никуда не уедет. Каникулы пока не закончились, и их остаток он проведет в замке Червингов. Герцог Ричард будет только рад его решению. Наверное, он тоже совершенно спятил, как и его невеста, вернувшаяся из-за грани.